Как в первом отделении вы услышите рассказ Антона Первушина Колыбель разума. Александр Леонидович Чижевский совсем запыхался от долгого бега и перед спуском к реке на Загородно-Садской приостановился, дал себе передышку, отряхнулся и только после этого степенно направился вниз по Крутой-Коровинской к дому почти на самом берегу оки. В начале июня здесь было относительно сухо и очень зелено, но все равно приходилось внимательно смотреть под ноги. Скотина, птица и прочая живность по-прежнему свободно гуляла по улице, а хозяйки по-прежнему выплескивали нечистоты в канаву, вырытую посередине дороги. У дома номер 79 Александр Леонидович нетерпеливо постучал каблуками о камень, приваленный вместо ступени, сбивая налипшую на ботинке грязь, после чего дернул на свис... за свисающую проволоку звонка. Наверху раздался рисковатый дребезг колокольчиков. Как часто бывало, дверь гостю открыла Варвара Евграфовна, глянула хмуро, но пригласила войти и проводила до лестницы, ведущей на второй этаж, в светелку. Своего старшего ученого-товарища Александр Леонидович застал за работой в мастерской. Константин Эдуардович Циолковский – длинной холщовой рубашке, подвязанной тонким ремешком и черных домашних штанах, с яростным нажимом водил рубанком по деревянному бруску, закрепленному в тисках столярного верстака. На полу белела, завиваясь свежая стружка. Остро пахло сосновой смолой. «Константин Эдуардович, дорогой!» – громко воскликнул Чижевский, пренебрегая правилами вежливости. «Я к вам с важнейшей вестью!» Произошло невероятное, можно сказать, фантастическое событие. Циолковский отложил рубанок, величаво повернулся и смерил Чижевского колючим взглядом. Вы слишком горячитесь, юноша, осадил он гостя. И что вы здесь делаете? Я вас сегодня не приглашал. Александр Леонидович нисколько не ожидал такого поворота. Кровь бросилась ему в лицо, он даже вспотел и задохнулся от обиды. Ведь никогда прежде Константин Эдуардович не позволял себе столь грубого обращения, и особенно в отношениях с учениками, которые проявляли живейший интерес к его идеям и прожектам. Наверное, молодой человек обязан был оскорбиться и в тот же момент ретироваться, оставив старого тугоухого дуралея в неведении. Но он сумел подавить темные чувства, потому что дело было и впрямь с числа чрезвычайных. «Утром под Рамаданово упал аэролит!» Выпалил он, взмахнув руками. «Очень большой! Колоссальный!» Обывателей правобережья, говорят, тряхнуло преизрядно. И вспышка была в полнеба. Чижевский зачастил, чтобы успеть выложить как можно больше, вопреки дурному настроению, старика. «Нам срочно надо туда, Константин Дордж. Кто, как не вы, сможет составить достоверное и подробное описание ударной ямы? Если мы упустим время, то местные крестьяне доберутся до аэролита». Они из невежества могут затоптать все вокруг или даже похитить его. Тут Чижевский остановился, в тревоге заметив, как страшно исказилось лицо Циолковского. Кожа ученого посерела, морщины и пигментные пятна обозначились явственнее обычного, губы задергались. Константин Эдуардович отступил, прикрылся ладонями и, словно бы обессилев, рухнул настоявший около стены лавка. «Я видел вспышку и слышал раскаты», — сообщил Циолковский с глухой интонацией, обреченного на смертную казнь. «Однако это не аэролит Александр Леонидович. Это знание снаряд марситов». «Чижевский онемел от удивления. Не сошел ли старик с ума?» Или с ним сыграла дурную шутку его неугасимая страсть к различным приключенческим историям в духе английского романиста Уэллса? «Но как? Откуда? Почему вы? Почему именно мы?» Вопросы теснились, и молодой человек не знал, как сформулировать самый точный. Циолковский оторвал руки от лица, положил их ладонями на сведенные колени, но притом смотрел в сторону от собеседника, что выглядело непривычно. Вы прекрасно осведомлены, Александр Леонидович, как я увлечен Марсом! Тусклым голосом отозвался ученый. Я часто наблюдаю его в телескоп, выписал по почте все книги Фламариона и Лавелла, я изучал историю знаний в их снарядов. И вот однажды я задумался о том, почему они каждый раз прибывают в другие страны. Почему подталкивают прогресс Германии, Франции, Великобритании и даже Северной Америки, а Россия всегда в стороне? Ведь империя наша огромна. Она занимает почти целый континент. Она должна быть хорошо видна с Марса. Трудно промахнуться по такой цели. Признаюсь, я недолго размышлял на эту тему. Ответ пришел сам собой. Наш враг — это как раз наше необъятное пространство. Если сравнивать, то легко увидеть, что европейцы и североамериканские колонисты живут скучно, города и порты их возведены близко, обрабатываемые ими поля примыкают к городам. Совсем иное дело у нас — Российские просторы должны казаться Марситом необъятной ледяной пустыни. Кто будет ждать и искать знания и выяснаряды здесь? Чижевский слушал с жадным интересом. Идея, излагаемая старшим товарищем, моментально захватила его. Сердце учащенно билось. Он словно бы и сам стал персонажем приключенческого романа, который вот прямо сейчас узнает великую тайну, способную изменить будущее человечества. Но отчего Циолковский так трагичен? Где его привычный энтузиазм? Константин Эдуардович, между тем, продолжал свой рассказ. «Я тогда был много моложе, чем нынче» и быстро увлекался. Я решил, что нужно сообщить марситам о нашем существовании. Их никто никогда не просил помогать жителям Земли своими передовыми знаниями. Они никогда ничего не требовали взамен. Вероятно, они действуют из чистого альтруизма. А если прямо попросить их? Если попытаться установить междупланетную связь? Я знал, Александр Леонидович, что московские профессора, вряд ли, захотят прислушаться к провинциальному «дилетанту», как частенько меня называют. Я написал фильетон в «Калужский вестник», в котором изложил свой план сигнализации. Предложил установить на весенней пахоте ряд белых щитов площадью с квадратную версту. С Марса они казались бы одной блестящей точкой. Если одновременно перевернуть эти щиты черной стороной, Можно послать один оптический сигнал, еще один поворот, еще сигнал. Так можно было бы сначала привлечь внимание марситов, а потом составлять более сложные сообщения. Цифровой ряд, операции сложения, вычитания, извлечения корня. Потом для заказательности разумности астрономические данные наших планет. Рядами чисел можно передавать самые сложные изображения. Лежевский заметил, что воспоминания о молодости оживили Циолковского. Старик даже порозовел, начал отмахивать рукой, словно бы выступал перед невидимой аудиторией. Потом опять паник. «Я и не мечтал, что кто-то поддержит мой план», — признался он. «А личных средств не хватило бы даже на изготовление счетов». «Но вдруг...» К весне меня навестил господин Гончаров, племянник того писателя. Он тогда владел богатым поместьем Брамаданова, и его увлекла идея. Он захотел сделаться моим меценатом. И я, конечно же, согласился. Не знаю до сих пор, какие выгоды рассчитывал получить господин Гончаров, однако ж мы все изготовили и сделали именно так, как я описывал в фильетоне». Циолковский внезапно замолчал и сидел, созерцая стружки, усыпавшие пол. «Что? Что получилось?» – нетерпеливо спросил Чижевский. «Ничего не получилось. Точнее будет сказать, мой меценат решил, что ничего не получилось. Марситы не ответили. Да они не могли ответить так рано». С Гончаровым мы скверно расстались, он назвал меня аферистом. И другими ущемительными словами. И мне, Александр Леонидович, нечего было ему возразить. «Получается, вы были правы!» — с восторгом воскликнул Чешевский. «Ваш план блестяще удался! Гениальная идея! Гениальное воплощение! Я поздравляю вас, Константин Эдуардович! Теперь никто не посмеет сомневаться в ваших замыслах! Дайте я пожму вашу руку!» Молодой человек шагнул было к Циолковскому, но тот покачал головой, совсем не проявив радости от поддержки ученика. «Будет война, Александр Леонидович. Большая война. И я, Гуралей, ее причина. Нельзя было мне высовываться с этой идеей. Не готова Россия». «По какой причине война?» озадачился Чижевский. «Знания и снаряды всегда давали новый сильный толчок науке и технике. Они несут чудеса будущего, а не смерть?» «Смерть они тоже несут. Вспомните их хотя бы...» Циолковский не успел договорить. Через открытые окна мастерской собеседники услышали громкое тарахтение мотора и противный звук автомобильного клаксона. Потом мотор стих... Хлопнула дверца и прозвенел дверной колокольчик. «Зря вы пришли, Александр Леонидович», — тихо и обреченно сказал Цалковский. «Меня теперь наверняка заберут в охрану. Могут и вас прихватить по случайности». «Я не боюсь». — гордо заявил Чижевский. — И за вас выступлю, Константин Эдуардович! Они не посмеют! Вдруг с надрывом запричитала Варвара Евграфовна. На лестнице забухали тяжелые шаги. В мастерскую ворвался грузный и потеющий человек в белом двубортном кителе, черных брюках-шароварах и стоптанных стеблетах, которого приотлично знал любой половозрелый калужанин. Городской полицмейстер Трояновский. На поясе полицмейстера, на кожаном ремне, как и полагается, висел револьвер Смит и Вессон, блокированный кобурет. Обыватели давно приметили, что когда Трояновский чем-то очень недоволен или даже разъярен, он держит правую руку на кобуре, словно бы собирается ее открыть и немедленно применить револьвер по назначению. Вот и сейчас полицмейстер поступил именно таким образом, возложив толстые пальцы на оружие. «Господин Циолковский!» Скорее заявил, чем вопросил грозный начальник всей Калужской полиции, притопнув. «Константин Эдуардович, что же вы себе позволяете, милостивый государь, а? «И вам доброго здравия, Евгений Иванович». Циолковский нехотя поднялся с лавки. «Что же вы сами-то явились? Зачем такие хлопоты? Могли бы прислать городового?» Полицмейстер не ответил, потому что за ним незаметно проник немолодой щеголь, высокий, худощавый седой, одетый в летние костюмы с кремовой чесучи модного покроя. «За здравия желаю, господа!» – произнес щеголь. Лёгкий акцент выдал в нём человека, долгое время проживавшего за границей. «Моё имя Эраст Петрович. А вы, очевидно, Константин Эдуардович. А вы?» Он посмотрел на Чижевского. «Александр... Александр Леонидович!» растерянно представился молодой человек. Он совершенно перестал понимать, что происходит у него на глазах. «Очень, очень приятно!» подытожил знакомство Щёголь. Он бегло осмотрелся в мастерской. «Я читал некоторые ваши работы, Константин Эдуардович. Идея металлического дирижабля, без сомнения, хороша. Но мне кажется, что сплавы, которые сегодня применяются в Империи, не слишком-то хороши для реализации вашего Project Plan. Необходимо искать новый материал». Заметно удивился и Циолковский. По всей видимости, он не мог ожидать подобного поведения от гостей, явившихся по его душу. «В иной ситуации», — продолжал ворковать Раст Петрович, — «мы с вами уверенно улучили бы минутку, чтобы побеседовать о будущности воздухоплавания и аэронавтики. Но, к сожалению, у нас есть к вам неотложное дело, которое нужно разрешить как можно скорее. Поэтому предлагаю отложить разговор до лучших времен». «Да, и о деле. Напомнил о себе полицмейстер, который слушал набычившись тираду своего спутника. «Не соизволите ли вы, милостивый государь?» Он снова впирил тяжелый взгляд в Циолковского. «Объяснить нам, какого беса на нас сегодня свалился марсидский аэролит?» «И не смейте отпираться! Мещанин Гончаров признался, что это ваша и только ваша затея!» «Я признаю свою вину», — сказал Циолковский, выпрямившись с достоинством. «Однако вся моя вина лишь в том, что я желал установления связи с нашими внеземными доброжелателями. И если я прав, то они прислали нам сокровища. Может быть, мы найдем в знании, в снаряде материалы, которые изгодятся для изготовления цельнометаллического дирижабля». Или сверхлегких аэропланов И тогда воздухоплавание в России станет самым передовым делом Мы обгоним американцев и французов на десятки лет Может быть мы найдем чертежи и технические таблицы Может быть морситы раскроют нам тайны Х лучей Радиевой энергии или атомных ядер Может быть, они прислали идею такого аппарата, который поможет нам установить прямую радиосвязь с Марсом и получать чудесные знания сразу же по первому запросу? Вы только представьте, Евгений Иванович, какое могущество обретет в этом случае наша держава. И я, и вы, и мы все впишем свои имена в историю золотыми буквами. Разве ж моя затея и весь риск предприятия не окупятся в таком случае? Пальцы с конуры, поправил жесткий воротничок, потер затылок под фуражкой. Прежняя свирепость выходила из него, как воздух из приземлившегося мангольфьера. «Ну, если золотыми буквами...» В беседу снова вмешался Ераст Петрович. «Мы должны немедленно отправиться к снаряду в к к кратер. К вечеру здесь будут войска все оцепят, и без письменного разрешения московского градоначальника в будет не попасть». Кстати, чтобы вы знали, Константин Эдуардович и Александр Леонидович, я появился здесь по его личному поручению. Александр Александрович снабдил меня самыми широкими полномочиями и в ближайшие часы ждет моей депеши. Едем! В сильнейшем эмоциональном возбуждении Циолковский воздел руки. Мы должны первыми распечатать знания и выяснерять. Ученый спешно переодевался в дорожное, остальные вышли на улицу. У дома стоял большой роскошный автомобиль-торпедо «Леон Пежо» с открытым верхом. Подобные даже на улицах Москвы выглядели дикоминкой. К образцу современной техники уже подкрадывались местные детвора, но при появлении грозного полицмейстера все немедленно попрятались. — Вы, Александр Леонидович, очевидно, ученик Константина Эдуардовича, — поинтересовался Эраст Петрович, прежде чем забраться на место автомобилиста. — Вас тоже интересуют вопросы в воздухоплавании и междупланетной связи? Чижевский не захотел вдаваться в подробности, но предположение посланца московского градоначальника подтвердил. — Тогда вы должны понимать, — строго сказал Эраст Петрович, — что сведения о знании в МСС снаряде нужно сохранять в тайне как можно дольше даже от ваших близких со временем все узнают но сейчас лучше будет держать рот на замке от чего же попытался возразить чижевский знание должны принадлежать всему человечеству на это ведь и надеются марситы иначе зачем столетие за столетием присылают свои снаряды так то оно так? Эраст Петрович согласно кивнул. Но ведь и ваш учитель очень правильно говорит, что любое государство, заполучив знание и вы снаряд, немедленно обретет значительные преимущества перед соседями. А в империи сейчас неспокойно. Революционеры, бомбисты, иностранные агенты, пахнет войной. Вы полагаете, Александр Леонидович Кайзер будет ангельским голубком взирать на то, как поднимается Россия? Есть обоснованные опасения, что он объявит в войну еще до конца лета. «Немчура поганая!» — подтвердил полицмейстер, потея и утираясь. Достаточно вспомнить историю знаний их снарядов. Что стало причиной пунических войн, первого крестового похода, войны североамериканских колоний с Великобританией, Европейского похода Наполеона все они были парадиктованы желанием захватить знания и снаряд упавший на чужой земле, и с другой стороны удержать его при себе. Если придется, Александр Леонидович, то и мы будем сражаться за достоянием марситов. Еще как повоюем! Полицмейстер погрозил ярко синему небу огромным кулаком. Наконец появился и Циолковский, обретший в выходной одежде самый независимый вид. Все удобно разместились в автомобиле. Раст Петрович нажал на клаксон, распугивая кур и подростков. Машина поехала. До Воробьевской улицы пассажиры молчали. Слишком шумел мотор, да и трясло на Калужских Рытвинах нещадно. У плашкоутного моста через Аку толпился пестрый люд Видимо, весть о падении аэролита разошлась по городу. И многие праздные обыватели желали попасть на правобережье, чтобы воочию убедиться в достоверности внеземного чуда. Однако хитроумный Трояновский выставил перед мостом отцепление из городовых и надзирателей под присмотром участкового пристава, и те умело сдерживали любопытствующих. Через толпу надо было как-то пробраться. Эраст Петрович притормозил... А полисмейстер поднялся во весь свой рост, вытащил револьвер и пальнул в воздух. «А ну-ка, посторонись! Очистить дорогу! Куда преж гнида? В тюрьму захотел!» К машине побежали городовые, быстро составившие живой коридор, и через несколько минут «Леон Пежо» въезжал на мост. Теперь куда? деловито спросил Ирас Петрович, лихо управлявшийся с рулем и с трехступенчатой коробкой передач. Впереди дорога на перемышль, отозвался полицмейстер, пряча револьвер в кобуру. Едем в Брамаданово, там и остановимся. Придет спешком, господа, через Буераки. Снаряд упал у самой можайки. Они действительно нашли снаряд, прилетевший с Марса у пересыхающего ручья Можайки на пологом склоне старого холма, поросшего диким кустарником и пьяным лесом. Тускло отсвечивающий, гладкий, высоченный конус стоял на широко расставленных опорах, между которыми торчали вниз загадочные трубы тихо-типо-дуковых. Растительность вокруг снаряда сгорела дотла, кое-где еще тлели угли. Хотя известняк, из которого слагалась здесь порода, успел остыть, черная плешь отпугивала охранявших место падения городовых. Они выглядели пришибленными, переговаривались с шепотом, но при появлении полицмейстера немедленно повеселели, изображая бравость. Тут бежал с рапортом старший помощник пристава. Троиновский отмахнулся от него, как от назойливой мухи. В наступившей тишине, нарушаемой лишь кликами редких птиц и жужжанием насекомых, новоприбывшие приблизились к снаряду. Чижевский, пожиравший глазами внеземной прибор, поначалу даже не заметил озадаченность, которую проявил Циолковский. Старый ученый двинулся в обход снаряда, неодобрительно качая головой, задирая бороду и что-то бормоча под нос. Его разочаровывало то, что он видел. Всеобщее молчание прервал Эраст Петрович. «Нет кратера!» — заявил он. «Почему нет кратера?» «Это раз. Конус, а не цилиндр. Это два. Выжженная почва. Это три. Константин Эдуардович, вы когда-нибудь встречали в описаниях подобные знания и снаряд? Циолковский остановился. «Нет!» «Отозвался он. «Всегда цилиндры. Всегда. Одинаковые. Иногда в ударной яме находили остатки сгоревшего щита. Он предназначен марситами для торможения в воздухе. Сзади цилиндра всегда отвинчивающаяся крышка, а внутри цилиндры поменьше в мягком смолистом веществе. Его называют морситским каучуком. Этот снаряд никогда еще не прилетал на землю». «Что вы скажете, Евгений Иванович?» — обратился раз Петрович к полицмейстеру. «Как штаб с капитана артиллерии в запасе?» «Одно скажу», — ответил раздумчиво Трояновский. «Не снаряд — это точно. Не ядро. Не стреляют таким из пушек. Ракета конгрева вот на что похоже. Насколько и пороха надо, чтобы с Марса долететь». Там внутри стал быть ничего, кроме порока, и не влезет. Да и того не хватило бы. Ракета. Ракета. Ракета. Посланник московского градоначальника повторял слово на разные лады, словно бы прислушиваясь к тому, как оно звучит. Почему марситы отправили ракету? Эврика! Вдруг заявил Циолковский. Все обернулись к нему. «Говорите скорее, Константин Эдуардович», — попросил Раст Петрович. «Утешьте меня». «Ракета — это и есть знание», — торжествующе произнес Циолковский. Марситы говорят нам, что между планетами можно летать на ракетах, а не только внутри пушечного снаряда». «По аналогии с этой ракетой...» Мы сами можем построить небесный корабль и отправиться к планетам. И какая в этом практическая польза? В этом и есть главная польза. Посредством небесных кораблей человек расселится в эфире и сохранится, когда Солнце исчерпает свое горение. Эрест Петрович сразу поскучнел. «До того еще дожить надо, Константин Эдуардович, а в Москву мне надо телеграфировать прямо сейчас». «Вы не правы!» – заступился за старшего товарища Чижевский. Марситы никогда не говорят нам для чего то или иное знание. Может быть, именно сейчас самое важное для нас – это небесные корабли?» «Тема для фильетона», – заявил Раст Петрович непреклонно. «И не более того». «Что ж, господа, поблагодарю вас за участие в этой экспедиции». Я развезу по домам. Вы, Евгений Иванович, прошу, усилите оцепление, его явно недостаточно. Будем разбираться и с этой ракетой. Циолковский вернулся на Коровинскую к обеду, Но от кушанье предложенного Варварой Евграфовной отказался, а сразу отправился в рабочий кабинет, чтобы изложить распирающие его мысли на бумаге. Константин Эдуардович писал фильетон быстро, а завершил его, когда на небе высыпали первые яркие звезды. Он встал, разминая затекшие члены, подошел к открытому окну, Полюбовался на багровую крупинку Марса, сияющую низко над крышами соседних домов. Глубоко вздохнул, потом вернулся к столу и добавил еще одну заключительную фразу. Марс — колыбель разума. Однако мы не можем вечно ждать милости от колыбели. Взять их у нее — наша задача.